Стремление примириться с властью вызывало недовольство большинства крестьян, то есть именно тех народных масс, в среде которых зародилось христианство. Это осуждалось и эбионитами, которые выступали против союзничества с языческими правящими кругами. Против компромисса выступили и гностики, стремившиеся к согласованию различных дохристианских представлений и христианской идеи спасения души они проповедовали учение о совершенном божестве и духовном мире дуализм где все зло относилось к материальному миру обществу государству спасение означало для гностиков освобождение от греховной материи что выражалось и в отрицании существующих порядков в конце первого начале второго века появилось множество течений гностицизма, каждое со своим учением они были солидарны лишь в одном в отрицании тесной связи христианства с существующим обществом, примирение с властью. В середине первого века возникло движение монтанистов, сторонники Монтана. Ведя аскетический образ жизни и проповедуя мученичество, они не только протестовали против существующего строя, но и хотели приблизить конец света, веря в то, что он вот-вот должен наступить. В процессе борьбы с находящимися в меньшинстве общинами стремившимися сохранить традиции ранних христиан, постепенно укреплялись направления, склонные приспосабливать религию к целям правящих классов. В результате этой борьбы родилась церковь. Вместо ранних демократических общин появилась государственная церковная организация. Возникновение церкви позволило объединить учение разных общин, взяв за основу направление, возглавляемое апостолом Павлом которая оказалась победителем в длительной борьбе и которая стремилась к компромиссу с властью, полностью порвав с иудаизмом. В процессе становления христианства создавались канонические новозаветные писания. Книги Нового Завета Вторая часть христианской Библии, Новый Завет, была создана в период формирования христианства и дошла до нас на греческом языке – койне. Первые христиане признавали священной книгой еврейскую Библию, выбрав более обширный греческий вариант, но почитали как священные те писания, которые создавались уже христианами и служили пропаганде христианских идей. Книги, в которых говорится о новом договоре Бога с людьми, якобы заключенном через Христа, называются Новым Заветом, в отличие от Ветхого Завета. В конце второго века начался процесс канонизации многочисленных христианских писаний, считавшихся достоверными свидетельствами о жизни Христа. Процесс канонизации завершился приблизительно к четвертому веку. Начиная с этого времени священными книгами стали Четыре Евангелия о жизни Иисуса от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Деяния святых апостолов, в которых рассказывается о деятельности двух главных апостолов, Петра и Павла, приложивших немало усилий для распространения христианского учения среди иудеев и язычников. Четырнадцать посланий апостола Павла, семь соборных посланий, И после многочисленных диспутов откровение Иоанна Богослова, единственная книга Нового Завета, носящая апокалиптический характер. В XVI веке, в период Реформации, протестанты вслед за Лютером отказались признать священными некоторые книги. Лютер называл послание Иакова Соломенным посланием, или же считали их не столь важными, например, послание Иуды. Эти книги они поставили в конец Нового Завета. Евангелие Основная часть Нового Завета состоит из четырех Евангелий. От греческого «благая весть». Отсюда «благовествование». Христиане называли «благой вестью» Евангелие, в которых рассказывалось о пришествии долгожданного Мессии в лице Иисуса Христа. Он должен прийти смиренно в образе раба, слуги, чтобы своими страданиями, смертью,